Глава 5. Эпиграф. Разве у еврея нет глаз? Разве у еврея нет внутренних органов, объема, органов чувств, привязанностей, страстей? Разве он не вскормлен той же самой пищей? Разве ему не причиняет боль то же оружие? Разве он не подвержен тем же болезням, не излечивается теми же средствами?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 сказал Вамба с обычной наглостью. «Свинопас как раз подходящий церемонимейстер для еврея!» «Пресвятая Мария!» молвил Аббат, осеняя себя крестным знаменем. «Допускать еврея в такое общество!» «Как?» — отозвался храмовник. «Чтобы собака-еврей приблизился к защитнику святого гроба!» «Вишь ты!» — сказал Вамба.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 А я тем временем расскажу вам о том, что было лет 30 тому назад. Тогда простая английская речь Седрика Сакса была приятна для слуха красавиц, хотя в ней и не было выкрутасов французских трубадуров. Когда мы сражались на полях Норт-Алертона, боевой клич Сакса был слышен в рядах шотландского войска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 Кровь лилась рекой, а смерть казалась всем бегства. Саксонский бард прозвал этот день праздником мечей, слетом орлов на добычу. Удары секир и мечей по шлемам и щитам врагов, шум битвы и боевые клики казались певцу веселей свадебных песен. Но нет у нас бардов.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 на каком бы языке ни говорили, за тех, кто доблестнее всех воюет в Палестине, в рядах защитников креста. «Я сам ношу знамени и креста, и мне не пристало говорить об этом», сказал Бриан де Бо Гильбер. «Но кому же другому отдать пальму первенства среди крестоносцев, как не рыцарям храма, верным стражам гроба Господня?»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 Но если Айвенга когда-нибудь вернется из Палестины, я вам ручаюсь, что он будет драться с вами». «Хороша порука!» — возразил хромовник. «А какой залог вы мне можете предложить?» «Этот ковчег», — сказал Пилигрим, вынув из-под плаща маленький ящик из слоновой кости и творя крестные знамени. «В нем хранится частица настоящего креста Господня»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 Гости низко поклонились хозяину и леди Равене, встали и разбрелись по залу, а хозяева в сопровождении ближайших слуг удалились в свои покои. — Нечестивый пёс, — сказал хромовник еврею Исааку, проходя мимо него, — так ты тоже пробираешься на турнир? — Да, собираюсь, — отвечал Исаак, смиренно кланяясь. — Если угодно будет вашей досточтимой доблести. —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 «Я иду просить помощи у собратий для уплаты налога, который взыскивает с меня палата еврейского казначейства. Да не спошлет мне удачу иаков! Я совсем разорился. Даже плащ, что я ношу, судил мне Рейбен из Таткастера». Хромовник желчно усмехнулся и проговорил. «Проклятый лгун!» С этими словами он отошел от еврея,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 только что ослепленного молнией и оглушенного громом. Вскоре храмовник и аббат отправились в отведенные им спальни. Провожали их дворецкий и кравчий. При каждом из них шли по два прислужника с факелами, а еще двое несли на подносах прохладительные напитки. В то же время другие слуги указывали свите храмовника и приора и остальным гостям места, где для них был приготовлен ночлег.